Глава 39. Катя снова на работе. Пригласила бабушка председателя в горницу и приготовилась слушать, что он предлагает. А он передал ей свой разговор с главврачом, пододвинул папку с документами и сказал, что нужно ему идти в налоговую. Но хоть и правда и закон на стороне Кати, для налоговой нет правды, а есть необходимость соблюдать закон. Да, налоги жители должны платить, на них существует государство. Но почему-то основную тяготу налогов несут на своих плечах обычные люди. Даже Сергей с Антоном платят 60 копеек налога с рубля выручки. И это им еще повезло. — Сергей Павлович, нужно мне ехать с тобой и с этой папочкой. Тебя могут и не допустить к нужному человеку. Это первое. Второе. Кате пока ничего не нужно говорить. Не нужно ее обнадеживать. Там у них свой бес курирует эту службу. Так что... Ну, посмотрим, как оно будет. И там главврач вроде, как ты только что рассказывал, говорил о каких-то курсах. А было бы неплохо ей такие курсы пройти. Пусть самые короткие, главное, бумажка. Ты вот что, посети эту контору сам, без папочки. Разведку проведи. К кому лучше обратиться? Когда? Чтобы не блудить мне по кабинетам, силу не тратить. Светлана Акимовна, завтра и поеду с утра. Все расспрошу и к вам. Так и сделали. Все Сергей Павлович узнал. Даже первичную консультацию получил и сразу к Воронихе поехал. На завтра к десяти утра они вдвоем уже стучали в дверь кабинета замначальника, с которым и можно было решить этот вопрос. До этого пришлось с секретарем поработать. Как только зашли в кабинет, бабушка сразу увидела беса, который за спинкой кресла стоял. Не раздумывая долго, она поднесла палец к губам, заговорщически подмигнула бесу, а потом, пока тот не опомнился, щелкнула пальцами и заговорила с начальником, положив на стол документы. Затем начала диктовать, что нужно написать сверху на документе, какую резолюцию. Резолюция получилась длинной, зато все учитывала. Текст резолюции Сергей Павлович обговорил с Воронихой заранее, чтобы не коряво получилось. Когда была поставлена дата и подпись на ходатайстве, Она сказала, чтобы при необходимости замначальника подтвердил, что подписывал бумаги о фельдшере Сельинского. Все было заранее договорено. Только тогда бес опомнился, но бабушка развела руками. Мол, ну, так получилось, нужно очень было. Потом они с председателем быстро вышли из налоговой. Мало ли, чтобы бес не помешал. Но тот не стал ввязываться. Сам лоханулся, сам и виноват. Уже когда сели в машину, председатель спросил. — Светлана Акимовна, ну, я даже не ожидал, что так можете. Теперь отвезу вас домой, а сам к главврачу по горячим следам. А что это вы подмигивали и какие-то знаки подавали этому хмырю? — Да я не ему. Там еще один персонаж был. Он-то мог все испортить. Вам о нем знать не обязательно. А домой вези. Устала немножко. На должности Катерину восстановили. Подъемные на нее удалось выписать, правда, что за подъемные, один оклад. Но главное, с 15 января ей нужно было быть в области на месячных курсах фитотерапевтов. Они, конечно, были для врачей, а не для фельдшеров, но там махнули рукой. Курсы были и так недоукомплектованные. Пока все утрясали с курсами, конечно, без ведома Кати, отправили ее данные. Был уже канун Нового года. И тут к ней с утра позвонил в калитку председатель. Катя только вернулась с садика, помогала репетировать танец снежинок. После новогодних праздников она планировала забрать дочь из садика. Все равно сидит дома. Зачем водить? Она уже полтора месяца дома. Привыкла. Сергей ее не заставлял куда-то устраиваться на работу. Только вздыхал, когда видел в глазах жены тоску. Звонок прозвучал неожиданно. Но, увидев в окошко, что это Сергей Павлович, поспешила открыть калитку. Он был ее кумом, и Катя пригласила его в дом, чтобы напоить чаем, чем-то угостить, ну, как обычно встречают гостей, пусть и ранних. Они сидели за столом. Она ждала, чтобы он рассказал, зачем пришел. А он, отпивая глоток чая, пододвинул ей папку с документами. Она открыла ее и начала читать документы, меняясь в лице, даже не веря, что документы настоящие. Потом кинулась обнимать председателя, а он сказал. Поаккуратней, а то чаем зальёшь бумаги. И тебе нужно будет поехать в район, подписать все бумаги, получить подъемные, Прости, что смогли. Ну и готовиться к курсам. Думаю, после курсов выбить лицензию на лечение травами на платной основе. Думаю, есть такие лицензии. А если нет, придумаем. — А бабушка знает? — спросила Катя. — А как же? Светлана Акимовна была главной движущей силой. — Ну что, довольна? «Ой, еще как довольна! А на курсы меня точно примут? Я ведь без высшего образования!» Ну, документы уже отослали. Даже заплатили из за них из казны. Так что все решено. Работать придется полный день, учти. Иначе ставку сократят. Все нормально. Дети уже подросли. Могу и полный день. Ну, не совсем до семи, до шести буду. Разберемся. Но в добрый час, кума-кумушка. Только он ушел... Катя сразу позвонила мужу и, захлебываясь от радости, сообщила ему новость. Конечно, тому было лучше, когда жена дома, но и смотреть на жену, ходившую как в воду опущенную, тоже приятного мало. А тут еще и курсы, уже вторые. Хорошо, что на этот раз только на месяц. В общем, Новый год семья встречала в предвкушении перемен. А тут уже и слух прошел, что с середины февраля их фельдшер выходит на работу. Да, до февраля еще нужно было дожить, но уже появилась какая-то надежда. Сразу после праздников она открыла медпункт. Сторож затопил печки, пришла Фаина. Ее также восстановили на работе. Жаль, что не удалось требовать с налоговой деньги за вынужденное увольнение обеих, но это уже было бы очень круто. Катя пересмотрела лекарства, кое-что оставила, но в основном все пришлось выбросить. Хорошо, председатель забрал приборы к себе. Через месяц откроется медпункт, тогда и начнется работа. Фаине работы пока не было, но она сказала, что за месяц перестирает все халаты, все занавески, все перемоет и покварцует. Пеленки были в основном одноразовые, иные посетители несли с собой. Как оказалось, на курсах не она одна была со средним специальным образованием, но там повозмущались для проформы. Эти курсы организовывались редко, раз в три года. Жила Катя в квартире Антона, так как в этот раз проживанием не обеспечивали. Но главное, что давали настоящие знания. Катя ловила каждое слово, ведь знания собираются по крупицам. Несмотря на то, что можно было записывать на диктофон, что она и делала, она каждый вечер все конспектировала с диктофона в тетрадь. Дома ведь некогда будет этим заниматься. Вот так Катя получила еще одну специальность – фитотерапевт. Экзамены сдала, ей предлагали остаться на второй месяц, но за доплату. Но, увы, дома муж с двумя детьми, одну в садик, другого в школу. Накорми, уроки сделай, поиграй в куклы. Конечно, Анечка не была такой шкодницей, как Андрей. Она иногда оставалась у бабушки Оли и дедушки Паши, что облегчало Сергею жизнь. Но была и своя оборотная сторона медали. Те баловали внучку, и потом дома Аня иногда начинала капризничать. Бабушка Света тоже приходила к Сергею помогать с детьми, как и в прошлый раз. В общем, Катю домой ждали все. Какое уж тут продление обучения. 15 февраля на Сретене встречали Катю все. Как раз в тот день Антон был в городе и заодно привез ее домой. Ну, один день она разбиралась дома со своими делами, а уж 17-го вышла на работу. Каким образом односельчане узнали, что амбулатория будет работать, об этом история умалчивает. Но народу пришло много, успевай принимать. Но в основном причина была одна – поздороваться с Екатериной Дмитриевной и сообщить, что все рады ее видеть на работе. Тем временем Сергей повесил на стену в рамочке диплом о том, что Екатерина Дмитриевна закончила курсы и может лечить травами. Это объясняло всем Фаина. Пациенты почти все отмахивались, говорили, что они и так знают, что их доктор в травах понимает. «Ну, а теперь уже и официально», — хвалилась Фаина, будто это ее личное достижение.